Эпилог Портал горел ровным фиолетовым огнем. Последние фригольдеры исчезали в его глубине. Одни тащили носилки с неподвижными телами, другие поспешно вели упирающихся Тауру, третьи помогали раненым товарищам. Фламеника, застывшая у входа с раскрытой скрижалью, накладывала на каждого пострадавшего исцеляющую руну, внимательно смотрела в лицо, будто пытаясь отыскать кого-то среди прочих. Полукольцо бойцов, окружавших подходы к порталу, расступилось, Из темноты появился Марк. Вышел из невидимости тяжело дышащий, с всклокоченной гривой волос. От его снаряжения исходил едкий ядовитый запах. И говорящая с травами поморщилась, безошибочно опознав кровь червей. «Ты забрал их кровь и руны?» — спросила она одними губами, незаметно указав в сторону площади. «Нет, мать!» Она молча смотрела на него. «Там пусто. Ничего нет, и...» Чуть запнулся восходящий. «Говори». «Тела Рикса нет. Только разрубленная броня. Пустая». Она пристально уставилась на него, поджав губы. И Марк съежился, как будто став ниже ростом от этого взгляда. «Ты проверил окрестности?» Наконец процедила говорящая с травами. «Или ты опять позволил кому-то опередить тебя?» «Он... не мог?» «Не знаю. Я больше не слышу его» с досадой ответила говорящая с травами. «Ты должен немедленно осмотреть место крушения. Там произошло что-то странное». «Мать, там полно червей. Они повсюду. Они как будто лезут сюда со всего города», – процедил мрак, подозрительно вглядываясь в темноту. «Надо уходить, мать. Здесь оставаться слишком опасно». «Звёздная крой важнее». Мертвому она не пригодится, мать. У нас есть время. Эти твари не любят дневной свет». «Мы будем оборонять портал и вернемся с рассветом. Разберемся, что случилось. заберем все, что оставили здесь». Говорящая с травами медленно кивнула. Она коснулась волос Марка и произнесла. «Пусть будет по-твоему. Мертвецам не нужны руны. А все живые уже на той стороне. И они нуждаются в нас. Ведь это наш народ, сын мой». «Наш», — подтвердил мрак, ухмыльнувшись. «Теперь он наш, мать». Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.